Золотое правило трейдинга. Эпиграф. Не имеет значения, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься. Джордж Сорос. Золотое правило трейдинга гласит «Сокращай убытки, давай прибыли течь». Данное правило наилучшим образом описано в Live journal дневнике Bless star нижнее подчеркивание, но no, нижнее подчеркивание 1. Таинственного трейдера, по поводу которого до сих пор не все ясно до конца. То ли его история-выдумка, то ли она произошла на самом деле. Думаю, будет лучше полностью процитировать его запись в оригинале. Цитата. «Профит равно A, умноженное на B, Минус C, умноженное на D, где A – средняя прибыль в сделке, B – количество прибыльных сделок, C – средний убыток в сделке, D – количество убыточных сделок. Как нам увеличить профит? Чайники сливают свой профит в букве C, потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и делать средний убыток как можно меньше. 95% трейдеров пытаются заработать в букве «Би». Как? Пытаются делать прогнозы, использовать тот же теханализ, фигуры и тому подобное. В общем, все, что может подсказать направление рынка. Но рынок – чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве «Би» очень трудно. Стараться быть правым при открытии позиции – вот к чему стремятся почти все трейдеры тут можно годами биться, как рыба об лед. Я делаю профит в точке A. И для этого не нужны никакие прогнозы, фигуры теханализа, граали, супериндикаторы и тому подобное. Даже не нужно знать, куда пойдет рынок. Это и есть золотое правило. Сокращай убытки. Давай прибыли течь. Конец цитаты. Это правило и выражающая его формула основа трейдинга и управления капиталом. Склонность быстро закрывать прибыльные позиции и держать долго убыточные – одна из самых распространенных ошибок частных трейдеров. Процесс управления рисками. В самом, пожалуй, простом виде управление рисками в трейдинге можно представить так. Первое установка целевых нормативных параметров риска второе измерение текущей подверженности рисками в сравнении с целевыми параметрами третье внесение корректировок для приведения рисков к целевым параметрам конечно этапы второй и третий излишни, если торговля изначально всегда ведется в соответствии с целевыми параметрами однако очень часто целевые параметры риска превышаются и трейдеру Полезно знать, насколько он переехал черту. Помимо целевых параметров риска, к которым желательно стремиться, можно установить базовые параметры риска или условия, выполнять которые необходимо всегда, чтобы не происходило. Такими условиями могут быть, например, правило не добавлять к позиции, которая является убыточной. Правило иметь стоп-лоссы хотя бы на 50% позиций. Правило не переносить значительные позиции через день, если есть вероятность утреннего гэпа. Базовые параметры риска – это минимум, который трейдер не должен нарушать ни при каких условиях. Само по себе наличие обозначенных базовых, неукоснительно соблюдаемых и целевых параметров риска повышает качество торговли. В любой момент трейдер должен быть готов ответить на вопрос, сколько он потеряет и что будет с его капиталом, если на рынке произойдет движение размером X. Если вы не можете мгновенно ответить на данный вопрос, даже проснувшись среди ночи, значит, ваша система управления рисками недоработана. Кривая капитала. Equity Curve широко используемым инструментом оценки качества торговли трейдера является кривая капитала equity. Считается, что каждый трейдер должен стремиться к стабильной, плавно растущей equity curve. В соответствии с классическим подходом, идеальная кривая капитала должна быть плавно растущей, иметь небольшие просадки а трейдинг должен строиться на основе статистических наблюдений, из которых вытекает положительное математическое ожидание в сделках. Особенно важными при анализе кривой являются размеры просадок. Значительные просадки за короткий промежуток времени должны быть тревожным знаком для трейдера, указывающим на необходимость сократить риск. Сократить риск также необходимо, если трейдер начинает нести убытки, и текущая просадка достигает уровня наибольшей просадки, которую трейдер имел ранее. Все это звучит прекрасно, но в реальности в ответ на убытки подавляющее большинство трейдеров идет на еще больший риск. А теперь давайте немного подумаем насчет плавной equity curve. С одной стороны, возьмем крупные инвестиционные фонды или профессиональных трейдеров, управляющих миллионами долларов. Для них подобная кривая капитала – это действительно то, к чему они должны стремиться. С другой стороны, возьмем частного трейдера – выпускника факультета радиоэлектроники Валеру, только начинающего карьеру и обладающего капиталом для торговли размером, скажем, 100 тысяч рублей. Должен ли Валера стремиться к такой осторожной, взвешенной торговле на основе статистических наблюдений? Допустим, что он в течение, скажем, пяти лет будет стабильно зарабатывать по 50% в год. Через пять лет его 100 тысяч превратятся в 759 тысяч рублей. Отличный результат, но толком в его жизни не изменится ничего. Этих денег ему хватит разве что на поддержанную BMW. Допустим, теперь друзья Валеры узнают о его замечательных способностях и в конце первого года дают ему 200 тысяч, в конце второго — 400 тысяч, в конце третьего — 600 тысяч и в конце четвертого — 800 тысяч рублей. По результатам пятого года у него на торговом счете будет около 5 миллионов 600 тысяч рублей. В Москве этого хватит лишь на однокомнатную квартиру где-нибудь на окраине, в 20 километрах от МКАД. При этом пройдут пять лет самого замечательного периода его жизни. Неужели это и есть мечта? Чтобы поднять качество своей жизни на кардинально новый уровень, трейдеру с небольшим стартовым капиталом необходимо демонстрировать не просто хорошую, а фантастическую доходность. Очевидно, стиль торговли должен зависеть от целей трейдера и ситуации, в которой он находится. Подход крупных инвестиционных фондов к торговле, рассуждение про плавную equity curve, математическое ожидание, дисперсия, ковариация, диверсификация не очень-то применимы к частному трейдеру, обладающему почти нулевыми ресурсами. Ему нужно подняться здесь и сейчас. Использовать портфельную теорию Марковица, рассчитывать кэш-флоу, применять рыночные мультипликаторы или строить эконометрические модели трейдеру Валере просто абсурдно. Есть также другое обстоятельство. Скорее всего, в долгосрочном периоде эмоции рано или поздно одержат верх над Валерой, и он сорвется, забыв про системный взвешенный подход. Вероятность того, что на протяжении многих лет трейдер будет безупречно соблюдать правила управления рисками, ничтожно мала. Не проще ли трейдеру Валере наоборот, рисковать по полной, а не терять время, и в конце все равно прийти к такому же результату? Большинство людей не предрасположены к риску. Риск Эверс Менталити – отличительная черта многих и многих людей. Но порой, на мой взгляд, не идти на риск еще хуже, чем рисковать. Если всюду стремиться к безопасности, вести себя тише воды, ниже травы, принимать лишь разумные решения, вы так и останетесь, в общем-то, посредственным человеком, о котором весьма скоро никто даже и не вспомнит. Не становится ли грустно от такой перспективы? Не знаю, как вы... Но я лично не согласен с общепринятым утверждением, что главное, к чему должен стремиться трейдер, это стабильность. Это утверждение справедливо для трейдеров, управляющих солидными суммами инвесторов в миллионы долларов. Солидно для институциональных трейдеров, но совершенно неуместно для тех, кто собирается подняться практически с нуля. У меня всегда вызывали непонимание люди, которые приносят в жертву возможность прожить свою жизнь ярко и неординарно, в угоду теплому месту и безопасности. Годами эти люди сидят на одном рабочем месте, боясь совершить шаг в сторону. Быть прилежным и откладывать часть зарплаты на банковский депозит? Нет более глупого мифа о том, как стать богатым, чем этот». Полное избегание рисков является, на мой взгляд, такой же неразумной крайностью, как принятие слишком высоких необдуманных рисков. На одном полюсе здесь находятся вечно занимающие скромные должности серые скучные мыши, которые на протяжении всей жизни до самой пенсии каждый день в одно и то же время приходят на работу в одно и то же место. На другом месте – недоучившиеся авантюристы, ищущие легкого шального заработка. Среди этих крайностей нужно найти свою золотую середину, рисковать, но иметь запасные пути, ждать и стоять в стороне, но в нужный момент быть готовым на решительные действия, идти по стабильному пути, но порой пытаться прожить свою жизнь нестандартно. Если вам интересен такой вопрос, как принятие рисков и роль удачи в жизни, настоятельно рекомендую вам прочитать книгу Макса Гюнтера «Как поймать удачу. How to get lucky».